Глава двадцать пятая Коммодор Генри Винтерс III, которого муж герцогини Сэр Невилл запросто именовал стариной Гарри, прибыл как раз к обеду. Это был человек еще не старый, но благодаря своей прекрасной родословной, уже занимавший высокий чин и место на капитанском мостике лучшего корабля Британии. комодор Винтерс был не глуп и прекрасно понимал, что лучше сидеть в адмиралтействе, чем таскаться по морям и поэтому очень рассчитывал, что герцогиня поможет ему выхлопотать в неочередное повышение и полагающиеся к нему адмиральские погоны. И как было ему не помочь, если он был галантен и остроумен? Леди Кавендиш уже кое-что сделала, чтобы содействовать в продвижении этому толковому офицеру, так как ей давно был нужен свой человек в Адмиралтействе. Люди, которых она там знала, либо состарились либо перестали влиять на принимаемые адмиралтейством решения нужна была молодая кровь и старина гарри удачно подходил для этой роли о друг мой я рад вас видеть воскликнул сэр невел увидав входящего в обеденную залу комодора он тут же поглядел на свою супругу и добавил дорогая ваш сюрприз удался это было очень мило сэр генри снял свою форменную фуражку и пошел навстречу к сэру невилу протягивая приятелю руку для рукопожатия. Потом он поспешил к герцогине и, поцеловав той руку, произнес. — Леди Джорджиана, вы спасли меня от смерти. Вчера в кают-компании эти болваны весь обед обсуждали смену ходового подшипника и работу элеватора подачи снарядов. Еще один такой обед, и я был бы вынужден застрелиться от скуки. — Не спешите стреляться, дорогой Генри. Потерпите немного. — отвечала ему герцогиня. — Возможно, к концу этого года ваше положение изменится. Я уже писала о вас лорду-адмиралу. — о я вам очень признателен, герцогиня. Комодор снова поцеловал ее руку. Он бы еще больше нравился леди Кавендиш, если бы в нем неожиданно не открылась страсть к разрушительным увеселениям, в которые втягивал офицера ее муж. Комодор сэр невил быстро нашли общий язык и уже дважды устраивали мужские пирушки. После одной из них, на которой, кстати, присутствовал и британский консул в Гамбурге Сидней Чевинг, эти господа устроили веселье. Они, собравшись на пикник, закупились провизией, но начали употреблять джин еще задолго до того, как добрались до места. И как-то само собой так вышло, что джентльмены абсолютно невинно начали кидать из своего электрического экипажа колбаски и куски сыра, хлеба и фрукты в прогуливающиеся бюргеров, считая это забавным. Они смеялись, видя, как колбасы сбивали дамам шляпки или попадали в лица мужчинам. Это было смешно. И когда им кто-то погрозил кулаком, Веселые англичане развернули экипаж, чтобы проучить мерзавца. Они догнали того самого человека и втроем просто избили дурака, применяя для этого трости. После появился полицейский и потребовал от джентльменов пройти с ним. Но те посчитали, что это ниже чести британца, и сэр Невилл, используя знания в боксе, весьма ловко выбил полицейскому два передних зуба, после чего экипаж джентльменов покинул место происшествия. Случись такое в Лондоне, никто бы и внимания на то не обратил. Мало ли зубов джентльмены выбивают у всякой черни. Молодые джентльмены взяли за моду на лондонцах отрабатывать навыки, получаемые в спортивных клубах. Но здесь это, казалось бы, рядовое событие имело неприятный резонанс. И ей, именно ей, леди Кавендиш, а не этому болвану-консулу, приходилось прилагать усилия, чтобы этот инцидент исчерпать. И обошлось ей это в пару неприятных визитов и десять гиней Но деньги на то и существуют, чтобы упрощать аристократам их нелегкое бытие. Но ей пришлось тратить свое время, и, что было особенно неприятно, приносить свои извинения всякому сброду типа мэра города и начальника полиции. Можно было бы этого и не делать, но она нуждалась в этих людях, и если бы герцогиня пренебрегла ими, они могли бы на нее обидеться. Разве на островах такое было возможно? Там и в колониях Чель знала свое место, а здесь, на континенте, людишки были абсолютно, абсолютно нецивилизованы После всего этого скандала консул Сидней Чевинг получил выговор от своего руководства и как-то постыл. Уже три недели не появлялся в гостях у сэра Невилла, а вот командор и супруг герцогини, напротив, встречались часто. Ходили в местные варьете и опереты, ночами пропадали где-то, скорее всего, в обществе актрис, танцовщиц и других непотребных дам. И в их общении появились нотки этой мерзкой, мужской-приятельской фамильярности. В общем, вели себя как мальчишки, а не как джентльмены, что обличены не только высоким положением, но и высокой ответственностью. — Прошу вас, дорогой Генри, — «Не питайте больших надежд на сегодняшний обед, никаких изысков не будет. Трюфельный суп, ростбиф, поддинг с малиной — простая еда простых людей», — говорила леди Кавенлиш, приглашая гостя к столу. «Из хорошего у нас сегодня только вина». «Ваша компания, герцогиня, и есть изыск, весь ваш дом — изыск и изящество», — отвечал я офицер. И тот же, весело поглядывая на сэра Невилла, продолжил. «Только ваш супруг с его деревенским видом и выговором юрширского извозчика немного портит общее впечатление». Все засмеялись, а после сэр Невилл с притворной обидой произнес. «Надеюсь, Генри, ты будешь на борту своего корыта, когда русские фанатики приведут в действие их адскую машину». Все опять посмеялись, рассаживая за стол, а леди Кавендиш произнесла. — Дорогой супруг, я не допущу этого. — Уверяю вас, Генри, я приложу все усилия, чтобы этого не случилось. У меня на вас большие планы. — Рад это слышать, герцогиня. И лакеи стали подавать господам обед. Обед прошел в непринужденной обстановке. комодор был остроумен и знал массу историй о своих офицерах и их женах. И господа весело провели время. Сэр Генри был истинно светским человеком, в присутствии которого было легко. А когда обед закончился, и мужчины уже хотели отправиться в курительную комнату, леди Кавендиш остановила Комодора. — Невилл, дорогой мой, идите, а Генри присоединится к вам через несколько минут. — Ах, опять эти ваши дела! — скорчил капризную гримасу сэр Невилл. — Невилл, всего пару минут, — заверила мужа герцогини, — и я отпущу вашего друга. — Ну, хорошо, — согласился сэр невил и вышел. А леди Джуджана сразу сменила тон. С тона радушной хозяйки она перешла на тон холодной руководительницы. — Сэр Генри, помните, мы с вами говорили о патрульных ботах, что будут патрулировать акваторию вокруг линкора? — Да, помню. Я подготовил экипажи, — отвечал комодор Полагаете, пришло время начинать патрулирование? — Кажется, — с некоторым сомнением произнесла герцогиня. «Мои...» — она сделала паузу, в которую вложила и горечь, и презрение, и еще какие-то негативные эмоции. «Мои подчиненные допустили непростительную ошибку, за которую отвечать придется, естественно, мне. Некомпетентность и бестолковость этих людей привела к тому, что мы не сможем вовремя раскрыть сеть русских, а те, судя по всему, настроены весьма решительно» и предпримут попытку взорвать линкор. Я усилю охрану пирсов, и сегодня же в ночь приступлю к патрулированию акватории. Обязательно сделайте это. Не пренебрегайте ничем. Это русское отродье очень упрямо и изобретательно», произнесла леди Джорджиана. «Нам с вами нужно быть во всеоружии». «Я распорядился поставить еще два прожектора вокруг доков», продолжал командор. Он встал и подошел к креслу герцогини. А еще послезавтра с острова придет фрегат-курьер. На нем мне привезут два трехдюймовых орудия с неограниченным углом подъема ствола. Я поставлю их с двух сторон от моего судна». «Что это за орудия?» — уточнила герцогиня. «Эти орудия могут вести огонь шрапнелью по летающим целям». «Вот как?» «Да, я предположил, что взрывчатку на линкор могут сбросить с аэростата или с дирижабля». — соврал сэр Генри предположил не он, а один из младших чинов корабля. Эту мысль он передал своему начальнику-мичману гифсу а тот, в свою очередь, выдал ее за собственную. Но коммодор Винтерс имел полное право выдавать ее за свою, так как он на судне был самым чистокровным аристократом, а значит, вполне обоснованно полагал, что все на корабле, что не принадлежало короне, принадлежало ему. Посему мысль эта, конечно, была его. — Прекрасная мысль, сэр Генри, — произнесла герцогиня. Она была искушена в подобных делах, но даже ей не пришло в голову, что корабль можно атаковать с воздуха. Он и вправду не глуп, а значит, и карьеру сделает быстро, ему нужно только немного помочь. — Прекрасная мысль, Генри. Леди Камендиш подняла на него глаза и, не удержавшись, похлопала коммандора по руке. «Я уверена, что нам удастся отрубить русской змее голову и что наш флагман снова будет бороздить серые воды Балтики на зло русскому царю». А сэр Генри неожиданно поймал пальцы герцогини и удержал их в своей руке. «Ни секунды не сомневаюсь, мадам, что у нас все получится». После он с очаровательной улыбкой склонился и поцеловал ее пальцы и целовал их несколько дольше времени, отведенного приличиями. Один легкий, чуть затянутый поцелуй вызвал в груди престарелой дамы целую гамму чувств. Потому потому что давно никто не отваживался на подобные поступки. Ее последний муж вел себя так, но давно, еще до их венчания. С тех пор их отношения носили скорее деловой характер. А тут вон как... Лакеи еще убирали посуду со стола, а у почтенной дамы от того поцелуя еще непривычно часто стучало сердце, когда блестящий флотский офицер улыбаясь, вышел из столовой залы. Оставшись одна, она допила вино из фужера, чтобы успокоить свое волнение, а потом позвала Дворецкого и, когда он явился, спросила. — Джеймс, был ли ответ из торгового дома Мусаифов? — Нет, миледи, — отвечал тот. Леди Камедиш прекрасно понимала, что Дворецкий не мог ошибиться. Раз он говорит, что ответа не было, то так оно и есть. Но ее немного задело то, что какие-то торговцы не сочли для себя обязательным ответить на ее телеграмму, и поэтому повторила вопрос. «Вы уверены, Джеймс, что телеграммы не было?» «Абсолютно, миледи». Можно было бы отчитать слугу, снова напугать его. Настроение для этого у нее было. Но ведь он не был виноват в том, что эти ювелиры набрались наглости, не отвечать на ее телеграммы. Она встала. «Хорошо, Джеймс». — Передайте доктору Мюрре, что я жду его у себя в кабинете. — Будет исполнено немедленно, миледи, — ответил слуга и ушел. А она, почти не опираясь на трость, пошла в свой кабинет дожидаться доктора.